Глава вторая. Два месяца и неделя спустя. Сейчас. Мари. В это утро я, наверное, впервые за всю жизнь не была виновата в своём опоздании. Да я даже проснулась вовремя, а собралась, как солдат в армии, пока спичка не догорит. Виноват был таксист, которого я ждала уже около получаса под своим домом, а ещё станция техобслуживания, что никак не возвращала мою машину. В общем, звёзды сегодня сложились таким образом, что мне пришлось мёрзнуть возле ворот, кутаясь в тонкий, зато красивый, будь он не ладен, плащ. Домой возвращаться не хотелось, потому что там меня ожидал допрос с пристрастием. Отчим открыто радовался моему скромному удачному замужеству, однако был не против узнать детали. А вот мама. Она преследовала меня с виноватым взглядом, пытаясь выудить правду. Что я могла сказать ей? Ведь мама и сама прекрасно понимала, что я не могла за столь короткое время полюбить Влада и тем более по собственной воле согласиться стать его женой. Успокоить её мне было нечем, а врать я не хотела. Поэтому единственное, что мне оставалось, так это включать дурочку и переводить тему. Пока что выходила довольно успешно. От размышлений и самокопания меня отвлёк бесшумно приблизившийся автомобиль невзрачного серого цвета с заляпанными грязью номерами, хотя вокруг было сухо. И откуда он только приехал? Характерных шашечек или других опознавательных знаков я не нашла. Значит, это точно не такси. Через тонированное стекло, хоть и чуть опущенное, я не могла рассмотреть водителя. Но сам факт появления этой машины на нашей пустой трассе меня настораживал. Подвести? послышался бархатный мужской голос. Не сказала бы, что он был пугающим. Наоборот, приятно ласкал слух, приглашая довериться и подчиниться. Но я слишком много пересмотрела триллеров, чтобы понять, самые жуткие маньяки скрываются под милейшей личиной поэтому решение моё было твёрдым и непоколебимым. «Нет», — чересчур грубо бросила я и попятилась к воротам. «В случае необходимости мне есть куда бежать». Однако путь отступления не пригодился, потому что в этот же момент прибыло долгожданное такси. Бросив внимательный взгляд на странную серую машину, пытаясь запомнить её, я шустро нырнула в такси, облегчённо выдохнув. По дороге то и дело поглядывала в зеркало заднего вида, опасаясь слежки. Но её не было. Впрочем, кому я нужна? Просто нервы шалят, подкидывая параноидальные образы. Но плохое предчувствие вернулось в конце рабочего дня, когда я, покинув душное рекламное агентство, заметила на противоположной стороне улицы тот самый автомобиль, примостившийся между другими на парковке. Сердце начало неистово колотиться, а разум накрывало плотным покрывалом страха. Что этому сумасшедшему нужно от меня? Рука сама потянулась к мобильному и на автомате начала водить по дисплею, листая список контактов и останавливаясь на имени Дракула. Да-да, я так и сохранила его номер. Палец завис над кнопкой звонка, но уже через мгновение я заблокировала и спрятала телефон. «Что я скажу Владу? Приезжай и разберись с моей паранойей?» «Да он вообще мне никто!» «И палец о палец ради меня не ударит!» Всю последнюю неделю наше общение сводилось к коротким приказам, связанным с подготовкой к предстоящей помолвке. Так как мне было плевать, как всё пройдёт, то я в основном нервировала жениха своей безучастностью. «Ничего, зато вспомнил, что у него в принципе есть нервы. А если добавить ко всему прочему то, что накануне мы в очередной раз поцапались с Углицким, правда, не помню, по какому поводу, то звонить ему сейчас определённо не самая умная затея. В конце концов, чего мне бояться? Не будут же меня похищать прямо возле агентства, а по своей воле я на пушечный выстрел к автомобилю-призраку не приближусь» будто в подтверждении своих мыслей осторожно попятилась назад. «Привет, цыпа!» послышался за спиной знакомый голос. «Серьёзно? Меня окружили и пытаются захватить в котёл? Судьба! За что ты так со мной?» «Прежде чем успеваю оглянуться, чувствую мужские руки на своей талии, которые грубо сжимают меня и прокручивают на все 180 градусов». Лицом к лицу сталкиваюсь с Олегом и в последний момент уворачиваюсь от его поцелуя. Рядом с ним я не чувствую больше ничего, кроме отвращения, и вспоминаю слова Влада о любви. Кажется, мои гормоны перестали реагировать на Олега после его предательства. Отталкиваю мужчину и грозно смотрю на него, ожидая, что он скажет. «Я скучал», — широко улыбается Олег, а меня передёргивает от его лицемерия. Увидев единожды истинное лицо шакала, больше никогда не сможешь смотреть на него иначе. Так вышло и с моим неудавшимся женихом. «Чего ты хочешь, Олег?» дерзко бросила я, сложив руки на груди. «Чек не смог обналичить, вот и прибежал». Лицо мужчины удивлённо вытянулось, а в мозгу явно шёл сложный мыслительный процесс. Наконец Олег скривился, выпуская наружу свою настоящую, подлую и ипостась. «Значит, вы вместе всё это провернули?» Его палец взметнулся вверх и проделал какую-то загогулину в воздухе. «Олег, пожалуйста, просто уходи!» — устало произнесла, покачав головой. «А лучше уезжай из страны, потому что Стравинский в курсе, что ты здесь». Решила прощупать его реакцию, и там мгновенно проявилась. «Всё-таки выбрала своих денежных друзей и меня им сдала», злобно процедил мужчина, и черты его лица заострились. «И под того богатенького, что тебя оплатил, не небось легла уже», с ядом выплюнул Олег а я тут же отвесила ему хлёсткую пощёчину. Развернулась, чтобы уйти, но, кажется, у этого негодяя на меня сегодня были иные планы. Оказавшись в его тисках, которые сложно было назвать объятиями, я забрыкалась изо всех сил, умудрившись несколько раз ударить Олега. Правда, даже не поняла, куда. Он крякнул от боли и, провернув меня, со всей силы сжал за плечи. Посмотрела в его наполненные безумием глаза, совсем как тогда, в клубе. «Олег, гнилой человек, наркоман и лудоман, беги от него!» Набатом прогремели в голове слова Карины. «И как я могла быть такой слепой всё это время?» Дёрнулась и ударила бывшего коленом между ног. Он взвыл и слегка ослабил хватку. А я, пользуясь случаем, принялась выкручиваться дико и неистово, насколько была способна. Скрикнула, когда кто-то обхватил меня сзади, вырывая из скользких лап Олега и прижимая к своему стальному мужскому телу. Затуманенный страхом мозг мгновенно подкинул мне образ опасного водителя подозрительной серой машины. Поэтому я заорала во всё горло». Продолжала вопить и брыкаться до тех пор, пока слуха не коснулся хрипловатый, успокаивающий шепот. «Тише, тише, это я!» И в следующее мгновение я оказалась задвинута за широкую спину Влада. А еще через секунду его кулак влетел в лицо моего бывшего, разбивая тому нос до крови. Олег не удержался на ногах, упав прямо на асфальт однако молниеносно подскочил и помчался прочь, спотыкаясь и петляя между припаркованных автомобилей, будто жертва, пытающаяся замести следы и скрыться от охотника. Это выглядело бы смешно, если бы не было так грустно. «Ты как?» — оглянулся на меня Углицкий, а я лишь смогла кивнуть, промычав не совсем уместное «Угу». Но Влад меня понял без слов. Он замер, сжав кулаки и устремив на меня свои чёрные, пылающие глаза, словно решая, остаться со мной и проследить, чтобы я никуда больше не вляпалась, или всё же пойти и добить Олега. Честно говоря, мне не хотелось, чтобы из-за меня Влад рисковал, поэтому я помогла принять ему единственно верное решение, ухватив его за сгиб локтя и придерживая. «Нет, стой!» Голос сорвался от пережитых эмоций, поэтому прозвучал умоляюще. От моего действия взгляд Углицкого стал только жёстче и злее, наполняясь огнём и грозя испепелить всё вокруг. «Скажи мне его фамилию», — разделяя слова, процедил Влад. «Зачем?» — ахнула я на всякий случай, не отпуская его руки. «Я подумаю, что с ним можно сделать». Эти слова прозвучали несколько двусмысленно. «Не надо!» — шипнула я и отрицательно покачала головой. Перспектива вычеркнуть Олега из своей жизни, безусловно, привлекала, но не настолько, чтобы втягивать Влада в мутное болото, которое я же и развела, и добавлять ему лишних проблем. Однако Углицкий трактовал мой отказ по-своему. «Твоя любовь настолько слепа», что после всего, что натворил этот подонок, ты продолжаешь прикрывать его?» Яростно прорычал он, даже не пытаясь сдерживать эмоции. «Какая же ты глупая!» Разочарованно выдохнул, что стало последней каплей для моей расшатанной психики. Что-то внутри надорвалось, словно струна, лопаясь и больно полосуя сердце, а из глаз брызнули слёзы. События последних недель волнами накатывали на меня, не давая даже сделать вдох, захлёстывая сознание и унося его в водоворот отчаяния. Закрыла лицо ладонями, мысленно ругая себя за то, что показала свою слабость, но уже не могла остановить рыдания. Надо взять себя в руки, немедленно. Однако вместо этого я лишь громко всхлипнула. Влад же, как обычно, молчал, и я порадовалась, что сквозь пелену слёз не могла видеть его лица, которое наверняка было спрятано под холодной снисходительной маской. Каким же было моё удивление, когда он рывком притянул меня ближе, заключая в объятия. Судорожно вздохнула, цепляясь руками Владска на его расстёгнутого пальто, и послушно уложила голову на вздымающуюся мужскую грудь. Это было странно, неожиданно, но почему-то до боли знакомо. Пронзающее душу острое чувство дежавю. Мистика какая-то. «Не плачь из-за подонка», — тихо произнёс Влад, не совсем верно понимая причину моего срыва, и вдруг провёл рукой по моим волосам, словно успокаивая обиженного ребёнка. От этого, казалось бы, ничего не значащего жеста Дракулы я вздрогнула. Сильнее прижалась щекой к его горячей груди, слыша гулкое биение сердца. Всё-таки оно у него есть. Непривычное чувство уюта и защищённости, которое я испытывала в его руках, насторожило меня, мигом возвращая в жестокое «здесь и сейчас». Аккуратно отстранилась и, не поднимая взгляда, вытерла ладонями размазанные по лицу слёзы. Обратила внимание на влажное пятно на идеальной чёрной рубашке Влада. «Да уж, оставила метку», — горько усмехнулась про себя. «Я в порядке, правда. Извини», — лепетала я, убирая крепкие мужские руки со своих плеч и отступая назад чтобы избавиться от этой губительной близости. Краем глаза заметила, как мимо нас бесшумно проехал всё тот же подозрительный автомобиль мышиного цвета. Или крысиного. Больше подходит. Последние сомнения развеялись вместе с внезапным рёвом, с которым машина резко набрала скорость и умчалась прочь. Нахмурилась и встретилась взглядом с женихом. Надо бы сказать ему о своих подозрениях но напряжённое выражение лица Угличского заставило меня прикусить язык. Не сейчас. «Зачем ты приехал, Влад?» — спохватилась я, понимая, что этот продуманный мужчина не мог появиться возле места моей работы просто так. «Сегодня мы должны подписать с тобой брачный контракт», — невозмутимо выдал он. «Брачный контракт? Задумчиво протянула, сумев подавить бурлящие эмоции и возвращая себе равнодушный облик. Быть как Углицкий не так уж и сложно. Беру пример. Я же говорил тебе об этом. Неодобрительно покачал головой Влад. И предупреждал, что приеду сегодня. Я прослушала, соврала я, хотя на самом деле вспомнила, что именно это и послужило причиной нашей последней стычки. «Брачный договор, в котором будет указано, что ты ни на что не претендуешь в случае развода». Терпеливо объяснил, в очередной раз напоминая мне, кто я и какова моя роль в его жизни. «Хм, без проблем, мне не нужны твои деньги», постаралась произнести это как можно убедительнее и чётче, стараясь достучаться до Угличского. «Мне почему-то было важно, чтобы он не считал меня меркантильной стервой», и не думал, что мы с отчимом на одной волне. Я никогда не гналась за деньгами, и начинать не стоит. С другой стороны, зачем мне доверие Дракулы? Сама себя не понимаю. Вот и закрепим это документально. Поехали. Время. Приказал жених и, взяв меня за руку, повёл к машине». Открывая передо мной пассажирскую дверь, он застыл ненадолго, нахмурившись и будто подбирая слова, чтобы сказать мне нечто важное или неприятное. «Что касается твоего вознаграждения, то мы обговорим его размер и официально подпишем документ отдельно, дабы не вызывать лишних подозрений», наклонившись ко мне, произнес чуть слышно. Я придержала дверь, не торопясь садиться в машину. Ты не понял, Влад, твёрдо сказала я, продвигаясь к нему ближе, и несмотря на гул в сердце, сохраняя зрительный контакт. Угличский должен знать, что я сейчас серьёзно, как никогда. Мне плевать на твои деньги, повторила ещё раз, но уже грубее. Если бы я не проиграла дурацкое пари, я бы никогда не согласилась на твоё предложение. Каждый день я жалею о том, что дала тебе то обещание. Вырвалось у меня на эмоциях и прозвучало слишком жёстко. «Договорим в машине», — хрипло рыкнул Влад, положив руку на моё плечо, слегка подталкивая в салон. Сбросила его ладонь и заняла пассажирское кресло. «Сто раз подумай, прежде чем отказываться от денег», — назидательно протянул жених, садясь за руль. А я просто взорвалась от его пренебрежительного тона. Терпеть не могу, когда угличский так ко мне обращается. Мне ничего от тебя не нужно. Развернулась и поддалась ближе к нему. Мои услуги не продаются. Раздраженно бросила ему в лицо. Мы оказались непозволительно близко друг к другу, но отступать было поздно. Нравится примерять на себя роль жертвы? Пожалуйста, но не со мной. Влад пытался говорить строго и бесстрастно, да только горящие гневом глаза его выдавали, а ещё рваное дыхание, которое почти касалось моих губ. «Да, ты можешь отказаться от вознаграждения и через год просто вернуться к своему отчему и опять зависеть от него, дожидаясь, пока он найдёт тебе нового выгодного мужа». Или можешь взять деньги и быть свободной, хотя бы в материальном плане. Как по мне, выбор очевиден, если, конечно, мыслить логически. На последних словах повысил голос. Захлебнулась от обиды. Хватай ртом воздух и не в силах подобрать нужных слов в ответ на халу. Ещё этот его взгляд, вдруг метнувшийся на мои губы, окончательно вывел из равновесия резко отвернулась от жениха, уставившись в окно. Отчасти Углицкий был прав, и мне не хотелось оказаться опять под крылом отчима, особенно после того, как я, по его мнению, упущу такую крупную рыбу, как Влад. Но и деньги я брать не хотела, словно какая-то жрица брака. Почему так сложно? Дав своим мыслям упорядочиться, все же смогла найти наиболее правильный выход из ситуации. Я сама заработаю себе на жизнь. В этот момент я поставила себе цель, которой пойду на пролом. И ни от кого не буду зависеть. В рекламном агентстве рядовым сотрудником. скептически бросил жених, заводя автомобиль. «Тебе даже на нормальное платье не хватит». Прозвучало, как выстрел стальной пулей. «Без платья проживу», — буркнула я. Марина. Устало покачал головой Влад, прикрывая глаза. «Что?» — рявкнула я, потому что уже кипела и искрилась, как закоротивший электрочайник. «Ты слишком неосторожна в своих формулировках». Окончательно совладав с собой, спокойно выдал жених. «Это ты слишком неосторожен в своих фантазиях», — фыркнула язвительно, замечая, как его бровь чуть изогнулась а уголки губ приподнялись в неком подобии улыбки. Но через мгновение лицо Влада вновь превратилось в непроницаемую маску. «Отложим этот разговор, а пока разберёмся с брачным контрактом», — ровно протянул он, возвращаясь в привычный облик истукана. «Будем решать проблемы по мере их поступления». «Ты — моя единственная проблема», — подумала я, — Но вслух ничего не сказала, а лишь насупилась и, обхватив себя руками, сделала вид, что любуюсь городским пейзажем за окном.